Глава седьмая. Сидя в отделении ФБР в Бенди, Мёрси обхватила руками кружку с горячим кофе, но пить не стала. От кофе уже передоз. Дарби заметила это и поинтересовалась, не хочет ли Килл Патрик сок. Мёрси отказалась от предложения аналитика. Она устала перекусывать и запивать на бегу. Именно так она питалась две недели в Куантико — А с момента возвращения у неё даже не было времени заскочить в продуктовый магазин. Тело протестовало против ненормального режима питания. Мне нужно неделю есть только свежие овощи и мясо лучших коров. Она и представить не могла, что когда-нибудь станет таким клиентом, из тех, кто допытывается у официанта, натуральная ли цеплячая грудка лежит на тарелке. Но уехав из дома в 18, вскоре заметила, что у еды другой вкус. Мёрси выросла на мясе домашних животных, зарезанных отцом, и на овощах, выращенных собственноручно или друзьями семьи. После нескольких месяцев полуфабрикатов организм сбунтовался, и ей пришлось научиться находить местные источники натуральных продуктов. Пару раз она ставила трумана в неловкое положение своими вопросами в ресторанах. Тот быстро научился водить её в подходящие места, где не придётся краснеть и прикрываться меню, пока Мёрси допрашивает поваров. Она вспомнила булочку с корицей, которую купила утром на заправке. «Иногда я бываю лицемеркой». Эдди плюхнулся на соседнее сиденье. Его волосы не были идеально уложены, как обычно. Как будто за последний час он их постоянно ерошил. Под глазами тёмные круги. «Как дела?» — поинтересовалась Килл Патрик. «Хреново. Последние два дня общался с семьями Ральфа Лонга и Дэймона Сандерсона». «А-а-а». Мерси испытала прилив сочувствия. Она видела фотографию ребёнка Дэймона, и её сердце едва не разорвалось. Их поддерживают рядом вьются тучи родственников, ответил Эдди. Не уверен, хорошо ли это. Мне кажется, жене Дэймона хочется побыть одной. Какие-то зацепки есть? Практически нет. Сейчас расследую драку в баре, которая остановила Лонка за 2 дня до смерти. Тогда один мужчина угрожал ему, Лонг составил рапорт, но я пока не нашёл этого человека. Никого не арестовали. Это можно назвать зацепкой с очень большой натяжкой, заметила Мерси. Любой пьяный будет ругать того, кто помешал ему развлекаться. Да, я тоже так думаю. Вечером поговорю с барменом и хозяином бара. Выясню, что они помнят о том инциденте. А ещё надеюсь раздобыть записи с камеры. А что насчёт Сандерсона? Никаких зацепок. Все, с кем я разговаривал, а это с полдюжины людей, уверяют, что он был просто ангелом. У него не было врагов. Но, разумеется, что-то я сомневаюсь. Таких идеальных людей не бывает. Я подумал то же самое. Пока продолжаю копать. Их начальник вошёл в зал заседаний, снял спортивную куртку и повесил на спинку стула, прежде чем сесть. "Есть прогресс?" спросил он вместо приветствия. "Мерси." Какие новости от судмедэксперта? Что насчёт результатов вскрытия? Она не нашла ничего необычного. Смерть шерифов наступила от пулевых ранений, почти мгновенно. Когда похороны? спросила Дарпи. Завтра, ответил Эдди. Родственники погибших решили провести совместные похороны. Необычно, заметил Джефф. Да, но обе семьи настояли на этом. А мне нравится идея, вставила Мёрси. Это было правдой. Значит, смерти шерифов не вызвали панику, а объединили жителей Центрального Орегона. Уже не раз отмечали, что судя по дальности выстрела, стрелок очень хороший, продолжил Джефф. Эдди, свяжись с местными стрельбищами и выясни, кто умеет так стрелять. Петерсон кивнул и сделал пометку в блокноте. Не забывайте, что многие тренируются прямо у себя на участке, добавила Мёрси. Некоторые ни разу в жизни не ходили к инструктору. А что насчёт хвостовства передприятиями, спросила Дарби. Может, расспросить народ, кто знает таких стрелков? Или это уже уровень профессионального военного? Не исключено, что преступник научился стрелять на деньги налогоплательщиков. Мёрси вздохнула. Она задавала себе тот же вопрос. Пожалуйста, пусть это окажется не бывший военный. Эдди сделал ещё несколько пометок. Не думаю, что нужно афишировать поиски человека с определёнными способностями. Он старательно подражал Леому Ниссону. "Согласен", кивнул Джеф. "Может, позже, а пока будем вести расследование втихую". Дарби порылась в стопке лежащих перед ней листов и сосредоточилась на одном из них. "Кажется, в последнее время стало больше отчётов и жалоб на активность ополченцев", тихо сказала она. "Не знаю, уместно ли это". В комнате повисла тишина. Все обдумывали её слова. Об активности ополченцев всегда говорят, наконец произнёс Джеф. И недели не проходит, как мне на стол ложится очередной доклад. Они практикуют поджоги. Как правило, нет, ответила Дарби. В основном жалобы на запрет демонстративного ношения оружия и стрелковых тренировок. Мёрси достала какой-то документ и пристально вгляделась в него. Значит, всё как раньше. Она выросла среди оружия. Оружейные чехлы, торчащие из окон машин. Ружьё за спиной, ружьё прислонённое к косякам входных дверей, пистолеты на бедре. Хотя теперь такие картинки встречаются куда реже. Самый необычный слух, который до меня доходил, о планах взорвать мост, добавила аналитик. Вот дерьмо, заметил Эдди Петерсон. Просто мурашки по коже. И насколько достоверен этот слух? Не знаю. Я пыталась отследить его источник, но «А» сказал, что «Б» сказал, что «В» сказал и так далее. «Поручите это Лефевру», — велел Джефф. «Передайте ему то, что успели раскопать, и скажите, что я хочу получить отчет завтра. На этот слух следует обратить внимание независимо от того, связан он с текущим расследованием или нет». Мерси была полностью согласна. «Безопасность людей превыше всего». «Мы знаем, что в шерифов стреляли из винтовки», — продолжил Джефф. У нас есть гильзы и пули. Судя по всему, раньше это оружие не использовалось преступниками. Но если мы его найдём, наша лаборатория сможет провести сравнительный анализ. Они нашли пулю, которая стреляли в Бэна Кули? спросила Мерси. Пока нет. Следователи нашли только гильзу. Шериф предполагает, что пуля срекошетила от камня и отлетела в другую сторону. Они прочёсывают местность металлодетекторами, но там полно камней и густых кустарников. А гильза под 9-миллиметровый патрон, верно? спросил Эдди. Джеф кивнул. Два разных ствола, два разных стрелка. На одном пожар я стрелок стрелял в Бэна кулей и промахнулся. На другом четыре раза попал в цель. Озвучила Мёрси свои мысли. Может, это двое разных мужчин или женщин? «Ну, как считаешь, свидетель надёжный?» — поинтересовался Джефф. «Вполне», — ответила Киллпатрик. «Он не полностью уверен в показаниях, но достаточно уверен, чтобы сообщить нам об этом». «Описание потенциальных подозреваемых множится и множится», — пожаловалась Дарби. «Стоит рассмотреть версию, что действует банда преступников», — добавила Мёрси. «Хочется надеяться, что банда», — сказала аналитик. «Тогда рано или поздно они начнут стучать друг на друга» или же разочаруется в своём лидере и станут болтать. Намного лучше, чем интроверт-одиночка. Тэт Качинский, вставил Петтерсон. Он был одиночкой. Чтобы найти его, потребовалось почти 20 лет. Дарби кивнула и нахмурилась при упоминании этого террориста. Есть прогресс в идентификации человека с перерезанным горлом? спросил начальник. Ещё нет, отозвалась Мёрси. Знаю только, что судмедэксперт прислал результаты экспертизы и их передали в нашу лабораторию. Он мог быть как невинной жертвой, так и одним из поджигателей, заметил Эдди. Подозревая, что поджигателем, ответила Килпатрик. Пусть он и не попадает под описание Клайда Дженкинса. Я не собираюсь зацикливаться на одной версии, но раз никто не узнаёт его, то он не местный. И значит, оказался там не просто так. И сообщники решили устранить его, спросила Дарби. Он сделал что-то такое, что по их мнению, заслуживало смерти, возможно, сказала Мёрси. Может, ему не нравились убийства или цели их поджогов, или он хотел завязать или покинуть банду, если предположить, что она вообще существует. Не торопись ничего предполагать, заявил Джефф. Вернись назад и посмотри свежим взглядом на то, как всё начиналось. Я хочу получить результаты новых допросов пострадавших от первых трёх небольших пожаров уже завтра. Сами решайте, кто кем займётся. Он встал и сложил свои документы в папку. Мы что-то упустили? спросил он, не оглядываясь. Эдди и Мёрси переглянулись и дружно ответили: "Нет". Хорошо. Увидимся завтра. Я хотела бы побеседовать с семьёй выживальщиков, предложила Мёрси напарнику. Хорошо. А если будешь покупать мне кофе всю следующую неделю, то я займусь двумя другими потерпевшими. Идёт. Мёрси выехала на подъездную дорожку, ведущую к двухэтажному домику, и припарковалась. Джулия и Стив Паркеры договорились встретиться с ней вечером. Они обрадовались, что их пожаром заинтересовалось ФБР. Пока Стив объяснял, где находится дом, Мёрси вдруг поняла, что Паркеры живут меньше, чем в миле от её родителей. Когда она проезжала мимо знакомого ранчо, то вспомнила, что не видела Роуз уже 3 недели, и пообещала себе исправить такое упущение, как только покончит с этим делом. После возвращения в Eagle's Nest у них с сестрой вошло в привычку встречаться раз в неделю за чашечкой кофе, после того, как Роуз проведёт подготовительные занятия для дошколят. Они встречались в кофейне и болтали около часа, после чего Мерси отвозила сестру домой. Шрамы на лице Роуз затянулись. Осталось всего несколько розовых отметин. Мёрси надеялась, что затянутся и остальные, кроме, может быть, пары тонких линий. Хотя её слепая сестра и не может их увидеть. У неё останется и ещё одно напоминание на всю жизнь, то, которое она была готова и даже рада любить и растить. Мёрси всё больше любила ещё не рождённого ребёнка Роуз. Раньше она считала его обузой, а теперь благословением свыше. Любому очень повезло бы иметь такую мать, как Роуз. Когда после очередной встречи она высадила сестру у родительского дома, мать Мёрси как бы ни взначай подошла к двери и помахала рукой. Неловкая ситуация, но не такая неловкая, как если бы Мёрси лицом к лицу столкнулась с отцом. Когда речь заходила о третьей дочери, мать проявляла упрямство. Они даже встретились пару раз за чашкой кофе. Правда вела себя очень осторожно, никогда не упоминала Килпатрика старшего и не говорила о прошлом. Всё же лучше, чем ничего. Единственная лампочка над дверью дома Паркеров отбрасывала маленький конус света, едва освещавший крыльцо. Мёрси долго сидела в машине, напрягая зрение и пытаясь разглядеть в темноте остальные владения. Это оказалось трудно. Она могла различить слабые очертания того, что казалось маленькой конюшней, и загона за домом, но понятия не имела, где находился сгоревший сарай. Хилл Патрик вылезла из машины и направилась к дому, на ходу размышляя, что здесь общего с другими пожарами. Она уже изучила карту, селись найти с ее помощью связь между всеми пятью происшествиями, но тщетно. Постучала, Дверь открыла молодая женщина на позднем сроке беременности. Аген Кил Патрик. У Джулии Паркер оказались очень прямые, светлые волосы почти до талии. Она выглядела слишком юной для беременной, хотя Мёрси уже знала, что ей 22. Всё равно слишком юная. Подошедшая малышка обняла ногу Джулии, хмуро глядя на приближающуюся незнакомку. Волосы у неё были такие же, как и у матери, а глаза голубые и круглые, словно мраморные шарики. Агент Кил Патрик протянула руку. "Зовите меня просто Мёрси". Она улыбнулась крошке, спрятавшей лицо в маминых брюках. "Это Уинслит". Джулия погладила малышку по макушке и, поморщившись, провела рукой по своему огромному животу. "Эта слониха скоро станет Лолой". "Две девочки", прокомментировала Мёрси. "Как мило. Я никогда не умела общаться с беременными женщинами и с маленькими детьми". Жулия привела её на тесную кухню, отодвинула высокий стул и жестом пригласила Мёрси за стол. В его центре, посреди венка из сухих листьев, стояли три керамические праздничные индейки. В доме было трудно развернуться, однако старания Миджоли он выглядел уютным. Уинслит потребовала мать усадить себя на колени. Мёрси затаила дыхание, когда Жулия подняла малышку. Пожалуйста, не перенапрягайся. Молодая мать ловко держала девочку на том крошечном свободном пространстве, которое оставлял выпирающий живот. У Инслит подозрительно уставилась на гостью. Малышка просто прелесть. Тем не менее, её пристальный взгляд нервировал. Стив скоро будет, заканчивает работать в сарае. Ох. Джулия начала снимать дочку с колен. Я же не предложила вам никаких напитков. Мёрси жестом остановила её. Не вставайте. Я совсем не хочу пить. Я только что была на долгом совещании и даже не притронулась к кофе. Джулия с явным облегчением откинулась на спинку стула, а Уинсли прислонилась к животу матери и погладила его крошечной ручкой, словно котёнка. Отворилась дверь из чёрного хода. Стив Паркер снял ботинки на пороге, оставшись в носках, и поздоровался с Мёрси. Со своим слегка ребячлиским, развощёким лицом он выглядел почти таким же юным, как Джулия снял у инслет с колен жены и уселся на другой стул, сунув дочке книгу и игрушку. "Я рад, что полиция всё ещё интересуется пожаром", заявил он. "Мы так много трудились, и всё это сгорело вместе с сараем. Конечно, если поджигателя найдут, утерянное не вернётся, но по крайней мере, мне стало бы гораздо легче". "Прекрасно понимаю. Знаю, вы живёте здесь не так давно, «Но знакомы ли вы с Килл Патриками, которые живут неподалёку у шоссе?» «Это мои родители». На лице Стива промелькнуло понимание, а глаза загорелись. «Бинго, у нас есть кое-что общее». «Мы лишились годового запаса консервов», — сказал Паркер. «И множество лекарств и семян». Он поцеловал Уинслет в макушку. «Неприятно, когда вкладываешь столько труда и денег, чтобы обеспечить будущее своим детям, а кто-то всё уничтожает». Мне очень жаль. От нежности, с которой Стив смотрел на дочь и беременную жену, у Мёрси ёкнуло сердце. Мой отец так же думал о своих запасах, что они предназначены для семьи. Она повернулась к Джулии. Согласно полицейскому отчёту, вы заметили пожар из окна около часа ночи? Да. Увидела пламя из окна, когда стояла возле раковины на кухне. Женщина смутилась. Принимала ли лекарство от изжоги? Мне почти каждую ночь не дают уснуть то изжога, то мочевой пузырь. Когда роды, спросила Мёрси. Недели через 4. Ребёнок на Рождество? Будем надеяться. Это был бы особый подарок. Джулия со Стивом обменялись такими взглядами, что Мёрси ощутила себя лишней. Вы сообщили полиции, что до пожара не видели и не слышали ничего особенного, верно? Стив посмотрел на жену. Та, нахмурившись, сказала: Тогда я об этом не говорила, но уверена, что слышала детский смех. Мёрси уставилась на беременную. Детский? Но это было до того, как меня разбудила изжога. Наверное, просто приснилось. За время этой беременности мне снились очень странные сны. Хотя смех показался настоящим. Значит, не исключено, что вы слышали снаружи смех. Мозг Мёрси пытался переварить новость. Клайд Дженкинс тоже слышал смех. Так что рассказ Джули не выглядел таким уж странным. Может быть. Знаю, от этого мало толку, но я хочу рассказать всё. Мне следовало сообщить и шефу полиции, когда он был здесь, но говорить о своём сне это глупо. Ничего глупого, сказала Мерси. Пожалуйста, поделитесь всем, что вам известно. Ну, больше у меня ничего нового. Джулия положила руки на живот. Не покажете, где случился пожар? «Я почти всё расчистил», — сказал Стив. «Там остались только бетонная площадка и несколько досок. Я всё равно хочу взглянуть». Паркер встал, передал Уинслит жене и жестом пригласил Мёрси за собой. Остановился возле кухонного шкафа и достал два фонаря, протянув Килл Патрик чёрный, о себе оставив с изображением Минни Маус. Выйдя из дома, она заметила, как изо рта вырываются облачка пара, Температура быстро упала, и Мёрси застегнула куртку до подбородка. Сарай находился примерно в 100 футах, ближе к главной дороге. Стив прав. Там была только бетонная площадка и аккуратно сложенные в кучу горелые доски. Слабый запах дыма всё ещё витал в воздухе. Спас всё, что мог. Паркер пнул край доски. Когда накоплю побольше досок, отстроюсь заново. Запасы в конце концов восстановим. Он бросил на Мёрси печальный взгляд. "Но ведь всё это так больно, понимаете? Я не хотел говорить при жене, но я не чувствую себя в безопасности. У Джулии и так хватает проблем со сном, а случившееся только усугубляет их, особенно после убийств в прошлой ночью". "Понимаю. Я повесил более серьёзные замки на дом и другой сарай, а перед сном мы теперь включаем датчики движения". Он засмеялся. "Не лучшая идея". Теперь просыпаемся от яркого света каждые несколько часов, стоит пробежать по двору к кролику или оленю. Надо как-то переделать. Он помолчал, глядя на бетонную площадку. Сначала я думал, что это просто глупые дети, которым плевать на чужую собственность. А теперь, после убийства шерифов, я уже не знаю, что думать. Не похоже на детские забавы. Мерси обошла бетонный прямоугольник и обшарила фонариком утрамбованную землю не зная, что именно ожидает увидеть. Вам приходилось сталкиваться с людьми, которым не нравилось, что вы выживальщики, тихо спросила она. Здесь нет, Стив поджал губы. Мой отец не слишком рад, но он живёт в Аризоне. Одна из причин, почему мы перебрались в Аригон, подальше от него и от жары. Вы нашли здесь понимающее общество? Он встретил её взгляд. Да. Благодаря вашему отцу мы познакомились с местными. Так здорово, что ваша мать опытная акушерка. Значит, они присоединились к кому-нибудь моего отца. А вы, Стив, чем занимаетесь? Я сантехник и в строительном деле неплох. У меня к этому талант. Быть подготовленным это не просто накопить кучу всего. Нужны полезные навыки, которые требуют подготовки, обучения и практики. Любой может закупить стволы и консервы но без навыков долго не протянуть. Стив и его семья были настоящими выживальщиками. Одного этого хватило бы, чтобы отец включил его в свою общину готовых действовать сообща, если грянет катастрофа. Навыки Стива пригодятся, если наступит конец цивилизации. По меркам выживальщиков, родители Мёрси считались богачами. У них было четыре автомобиля, один на бензине, один на дизеле, один на пропане, один на бензине, Один на электричестве. У начинающих выживальщиков вроде Паркеров имелась, как правило, только одна машина на дизеле. Для начала неплохой вариант, гибкий. Мёрси подозревала, что молодое семейство намеревалось посвятить подготовке всю жизнь и с радостью примкнуло к тесной коммуннике Колпатрика старшего. Я видел ваших братьев и сестёр, заметил Стив. Уинслит обожает Роуз, но я не припомню, чтобы ваш отец упоминал, что в семье есть агент ФБР он не станет говорить об этом». Мёрси повернулась и посветила фонарём в сторону рощицы в нескольких ярдах от них, лишь бы не видеть вопросительный взгляд Стива. «Это маленький городок. Пора привыкнуть, что люди спрашивают обо мне и моём отце». «Значит, с тех пор, как вы переехали сюда в апреле, местные хорошо к вам относились? Никаких ссор с соседями, проблем с чужаками на вашем участке?» «Не важно, о чём говорить, лишь бы не об отце». Нет, никаких. Здесь очень спокойно. Если мы не едем в город, то можем целыми днями никого не видеть. Поэтому мой отец и построил здесь дом, заметила Мёрси. Хорошее место, согласился Стив. Зимой немного холодно и засушливо, но в остальное время года погода самая тодливая для выращивания урожаев и работ по хозяйству. Мы думали поселиться на западе от каскадных гор, в долине Уайломит, где климат помягче, но там дороговато плюс слишком много народу. Мёрси хотелось сказать ему, что жизнь не сводится к подготовке к природному катаклизму или правительственному коллапсу, и место для жилья надо выбирать не только из этих соображений. Постарайся наслаждаться жизнью сейчас, не бросая все силы на то, чего ещё не свершилось, не забывая о детях ради своей навязчивой идеи. Мёрси вспомнила, каким взглядом смотрел Паркер на дочь и жену. В нём читалась искренняя любовь и привязанность. А её отец целовал её в макушку в детстве? Ну, конечно, целовал. Ой, Ли. Она не могла вспомнить ни одного проявления привязанности с его стороны. За всю свою жизнь. Стив Паркер не такой, как её отец. Пока не такой. «У вас чудесная семья», — сказала она. Лоли очень повезло. Даже в тусклом свете фонарей она заметила его радостную реакцию. Мы ждём её с нетерпением. Мне всё равно, что это вторая девочка. Девочки такие потрясающие. Согласна.